Нарисуй мне чертополох. У меня есть одна подруга, Даша. Она... Я могла бы написать, что она художник и скульптор, но это неверно. У Даши так сложилась жизнь, что у нее не было времени, которое люди проводят, изучая себя и игнорируя других. То есть ей в тинейджерстве выпал неправильный жребий изучать других и игнорировать себя. Может, я упрощаю или чего-то дознаю, не знаю. Но в итоге Даша не художник и не скульптор. Даша – флюгер, который улавливает не ветер, а чужую боль, тревогу и несогретость. Она улавливает дефицит любви у людей, у лошадей, у собак, у всех. Наверное, и у червяков тоже улавливает. Вот у растений и у домов точно улавливает. Улавливает и сама не замечает, как начинает заботиться. Додавать да недостающее. Кто-то впитывает. Кто-то сделан из камня и не умеет впитывать ее тепло, но может нагреваться на время, если Даша рядом светит. Нагреется, а потом остынет. Я вот иногда впитываю, а иногда не успеваю, только хлюпаю жадно прямо с корыта, как усталая губастая лошадь с уздечкой во рту. Половина проливается мимо. Даш, говорю, ты художник или нет? Ты мне не вот это вот все, а просто нарисуй мне чертополох. Я татуировку хочу сделать. Чертополоха... Он как оберег, вроде красивый и даже пушистый, но все-таки не дается чужим в руки. Даша кивает и делает мне двух енотов. Говорит, ты же енот, ты вечно все моешь и убираешь, стираешь, порядочек наводишь, суетишься, залезаешь во все щели, подробненько изучаешь, ты енот, вот тебе два енота, один буддист для спокойных дней, второй со щитом и мечом для трудных. Угу, спасибо, говорю. Ну а чертополох нарисуй, можешь? присылает на Новый год добродушного нелепого уродца с растопыренными крыльями и тонкими длинными суетливыми пальцами на лапах. Дашь это кто? Это икон или дранот? Год дракона для инота. Хорошо, спасибо большое. Но ты чертополох, можешь нарисовать? И если можно, вместе с одуванчиком. Одуван — это символ фонда вера. Пушистый одуванчик, он не про смерть, а про вечную жизнь, которая насевается всюду и прорастает через нас. Даши пчелу нарисуй. Безумная неправильная пчела — это я. Ношусь и ношусь, как заполошная. Делаю неправильный мед. Жаль других от страха и непонимания. Потом дохну, оставляя вместе с жалом свои кишки и сердце, хотя никому эти жертвы нафиг не нужны. А потом из последних сил все равно делаю неправильный мед. Короче, Даш, нарисуй мне для татуировки чертополох, пчелу и одуванчик. И Даша делает мне слепую девочку. Даша заботится.